Глава 7. На наживку клюнуло практически сразу. Как назло, в самое неподходящее время, около четырех утра, когда спать хочется куда больше, чем ловить жуликов. Егора разбудил телефонный звонок. спросонья он даже не сообразил, чего хочет лёха а через пару минут, нацепив спортивку для утренних пробежек, мчался к гаражам. Сыщик отирался у входа в кооператив. В дежурку Первомайского звонил. Естественно. Сказали, в УАЗике дежурной части залиты последние 10 литров бензина. Утром начальника РОВД вести в управление. Мне объяснили, насколько бестактно с моей стороны отвлекать единственный транспорт на задержание какой-то там преступной группы. Папаныч живет на сурганова но пока растормошит нашего водилу, пока тот заведет трафик В общем, ты ближе всех. Тем более твоя инициатива. «Что, пошли геройствовать?» Егор тоскливо посмотрел наверх, на будку сторожа. «У него есть хотя бы дробовик. У него есть полбутылки водки. От первой полбутылки его скосило. Табельный прихватил. Две пары браслетов. А я вооружен только непоколебимой уверенностью в собственной правоте. И отверткой. Предлагаешь с этим играть в погнали наших городских? Рассказывай». «Почти нечего рассказывать». Услышал шум, посмотрел в щель. Подъехал москвич. Вышли трое, осмотрели бекетовскую шестеру, завели и отогнали в гараж на соседнем ряду. Тебя видели? Вряд ли, я аккуратно. На цыпочках шел и из-за угла осторожно выглядывал. Весьма скудное освещение кооператива благоприятствовало угонщикам, но и наблюдавшим за ними тоже. Они осторожно подкрались к углу, за который вели следы двух машин, отпечатавшиеся на снегу. «Какой гараж?» «Третий по левой стороне», — шепнул на ухо Леха. Из-за угла доносились приглушенные звуки металла, звякающего о другой металл. «На стреме кто?» «Наверное, один из троих». «Гениальный ответ, пан лейтенант. Короче, я выхожу. Как только начнется херня, выскакивай стабельным. Патрон не забудь дослать». «А что ты собираешься?» — начал было Леха но не успел закончить вопрос. Егор решительным шагом отправился за поворот, через несколько шагов наткнувшись на белый «Москвич-412» и высокого парня около него, изображавшего скуку. «О, мужик, выручи прикурить! Моя через два ряда стоит! Аккумулятор сел!» Сочувствия у автолюбителя он не нашел и был послан на три буквы. Егор сокрушенно поднял руки, а затем резко пустил правую, угодив в основание шеи. Давидович выскочил на шум, вполне подходящий под научное определение «начавшаяся херня», когда Егор всунул отвертку в проушины для навесного замка. лёха посмотри в москвиче баллонный ключ или монтировку какую, сделать засов понадежнее, и этому фрукту браслеты надень». Баллонник сменил отвертку за несколько секунд до того, как изнутри принялись колотить. «Длинный! Что за дела?» — донеслось из гаража. «Дело одно. Уголовное. Оперуполномоченный Давидович. Первомайский уголовный розыск. Выходите по одному в компанию к Длинному». Удары усилились. Похоже, кто-то лупил всем телом. А потом раздался выстрел. Пуля никого не задела. В гаражных воротах появилась дырочка, через которую пробивался тусклый свет батарейного фонарика. сыщик и стажёр Не сговариваясь, отпрянули за москвич. «Мусора! Даю минуту, чтобы открыть ворота, а самим свалить!» Как назло, у этого гаража не было засова, фиксируемого замком, только две петли, за которые из последних сил цеплялся баллонный ключ. Егор оттащил за москвич вырубленного длинного и обыскал, обнаружив ключ зажигания. «Кажется, я знаю, как подпереть дверь». После «Волги», принадлежавшей грузинским браткам, разобраться с управлением оказалось несложно. «Москвич» со скрежетом притерся правой стороной к гаражным дверям. Егор открыл дверцу и кувырком вывалился на снег. Вторая пуля сделала новую дырку в воротах и прошла насквозь через салон. Посыпалось стекло двери. лёха ждем Папаныча?» «Второй вариант, самим лезть под пули. А ты что выберешь?» «Выберу побеседовать с Длинным». Усаженный на снег спиной к соседнему гаражу, соскованными за спиной руками, тот пришел в себя после пары затрещин. Можно было и просто пятак снегом натереть, но и гора не тянула на предварительной ласке. «Кто внутри?» «Я знаю двое. Один с волыной». «Сдурел мент! Мне все равно зона! Сдам подельников, посадят на пику!» «Они уже у нас в руках. Если только не снесут крышу...» и не убегут вверх, но крыши здесь прочные. Правда, один способ выбраться Егор не учел. Внутри гаража заурчал мотор «Жигулей». Если кореша длинного что-то и отвинтили от шестерки, то сейчас поставили на место. Двигатель взревел, раздался удар в ворота и свист покрышек колес, буксующих на полу гаража, в бесплодной попытке сдвинуть «Москвич» с места. Мизерное пространство не позволило разогнать «Жигули», Поволжская мотоколяска только дергалась вперед-назад не более чем на метр и раз за разом лупила в ворота. Если бы не москвич в качестве затычки, створки давно бы уже не выдержали и распахнулись. «Дымовую шашку бы внутрь кинуть», — размечтался Егор. «Покашляли, и вышли бы лапки вверх. Нет у меня дымовой шашки». «Значит, не подготовился. Чекушку не забыл?» «Если хочешь коктейль молотва приготовить, то водка не катит». — возразил лёха Могу из «Москвича» бензина слить, пока его совсем не расфигачили. Мысль хорошая. Допустим, от ударов «Жигуль» загорелся, оба урода погибли в огне. Но не подпишусь. Во-первых, могут соседние гаражи заняться. Там машины честных советских граждан. Во-вторых, вам с Папаночем нужно выбить признание и списать на эту троицу все автомобильные кражи района за год. Или за два. Егор взялся за пленного. «Где храните краденое?» Давидович предпочел отвернуться и не смотреть, что напарник делает с задержанным. Тот просипел. «Подвал! На седых четыре! Третий подъезд! а сука «Хороший мальчик! Осталась мелочь. Рассказать, кто внутри гаража. Или повторим?» «Нет! Главный кабан! Две ходки за колеса! Третьего первый раз вижу!» Он высыпал целую кучу ненужных подробностей. Удары тем временем продолжались. Передок и багажник несчастных «Жигулей» должен были уже сплюснуться в лепешку о ворота и стенку гаража, а спереди двигатель, сзади топливный бак. Тем не менее машина не желала умирать. Она снова билась о ворота. И с каждым ударом те поддавались на сантиметр-два, отпихивая «Москвич» в бок «Батина машина!» — вздохнул грабитель. «Была!» Наконец подкатил бусик с Папанычем. Тот, узнав диспозицию, неожиданно повеселел. «Кабан, говоришь? Сейчас побеседуем». Он притиснулся к погнутым створкам ворот и в паузе между ударами закричал. «Я начальник первомайского угрозыска, майор Папанин! Ковтун, ты меня знаешь! Перетрем!» Мотор заглох или «шестерка» все же сдохла, или будущий собеседник Папаныча выключил зажигание. «Помню тебя, мусор! Тогда знаешь, что со мной лучше не шутить. Я сейчас прикажу откатить «Москвич» от гаража. Попробуешь уехать на «Жигулях» — расстреляем нахрен, пока будешь разворачиваться. А я выброшу ствол. По-безоружному ты, мент, позорный стрелять не имеешь права. Слабо зайти внутрь? Не слабо». — негромко ответил майор. — Егор, отгони тачку и поставь раком поперек проезда. — лёха длинного в автобус. Оружие к бою. Если кабан заведет мотор и выйдет, расстреливаем колеса. — А если он расстреляет вас? — резонно предположил Егор. — Кишка танка Ты заводи москвич из Дрисни. Обменялся взглядом с Давидовичем. Тот пожал плечами. Мол, раз попаночь начальник, ему и решать. Запуская мотор, Егор нагнул голову как можно ниже, даже бибикнул, случайно зацепив башкой звуковой сигнал. Очень не хотелось получить пулю на халяву. Руль влево. Поехали. Остановил с парковочной аккуратностью Элеоноры, поперек проезда и наискось, вплотную к старенькому автобусу сыщиков. Когда вылезал, со стороны гаража послышалась перебранка. Егор побежал к месту событий не желая пропускать веселье. Мелькнула дикая мысль мотнуться на кладбище, потому что близко, и притащить Бекетовский Макаров. Но это уже слишком. «Кидай! Захожу!» Попаноч поставил точку в яростном споре. В полумраке межгаражного проезда на снег упал темный предмет. Свет фонарика погас. Начальник розыска скинул на снег куртку, Поверх нее оперативную кобуру с пистолетом и ринулся в темную гаражную глубину, подняв сжатые кулаки к подбородку в боксерской стойке. Почему сыщику не пришло в голову, что у автогангстеров может быть другой ствол, Егор не понял. Сам метнулся к лежащему на снегу пистолету. Патрон в патроннике, патроны в магазине. Но он стал чуть сбоку от гаража. Леха недвижимо замер напротив симметричной пози с Макаровым на изготовку, образовав живую скульптурную группу. Первомайцы охотятся на живого человека. Если Попаныч воображал, что через минуту вернется на свежий воздух, сжимая в одной могучей пятерне шиворот кофту на кабана, в другой последнего третьего подельника, то немного не рассчитал. Из гаражного мрака минуты две доносились звуки ударов, сначала мягкие, как по человеческому телу, потом подозрительно напоминавший грохот чьего лба о капот или крышу «Жигулей». Наконец все стихло. «Егор, что делать будем?» — тревожно охнул лёха Стрелять. «Эй, пацаны! Считаем майора Попанова мертвым. Сейчас высадим два магазина в темноту наугад и зайдем». И он пальнул в изувеченный десятками ударов багажник «Жигулей». Леха выразительно покрутил пальцем у виска. «Не стреляйте! Живой ваш мусор! Пока!» Из гаража вышла процессия. Первым семенил майор с запрокинутой назад головой, так будто хотел рассмотреть низкие облака созвездия Кассиопеи. Выпрямить голову и шею мешал нож, плотно прижатый к его горлу. Руками он изо всех сил пытался отдалить лезвие от своего кадыка. Но, видимо, автомобильный вор, носивший погоняла кабан, был многократно сильнее, а на вид гораздо массивнее. Возможно, Попаноч намеревался вырубить его апперкотом, но что-то пошло не так. «Короче, слушать суда, менты. Ключ от москвича и ваши тарантайки мне. Мы уезжаем». По идее, решение должен был принимать Попаноч как старший по званию. Но он ничего не говорил, Как ничего не могла сказать и его физиономия, носившая следы соударения с кузовом жигулей, причем поволжская жесть с честью выдержала сражение. В полумраке на избитом лице нельзя было прочесть какие-либо гримасы или намеки. И Егор решил симпровизировать. — Как тебя? Кабан? — Предлагаю другую сделку. Режь его. — пургу гонишь, ментяра. Зарежу его, и ты меня мочканешь. «Эх, ты не представляешь, как этот жир на меня достал! Олень, дятел, выговор с занесением в печень, других добрых слов от начальственной свиноматки не слышу. Так что давай, кончай его. Пальну в воздух для острастки и беги себе на все четыре стороны». Взгляд Папаноча сфокусировался на Егоре и пообещал «выживу, тебе хана». Третий вор нерешительно мялся сзади. Пришлось надавить. «Я слов на ветер не бросаю. Или веришь моему обещанию, или ты гарантированный жмур. Давай, решайся. Считаю до трех, иначе буду стрелять в тебя через майора». Егор боковым зрением видел замешательство Лехи, совершенно не понимающего, что происходит. Не веря никаким богам, внутри себя молился. «Сдайся. Если высказал угрозу, надо ее исполнять, иначе все твои слова воспринимаются как безответственный базар». «Дай пройти к машине». «Не могу. Там в Рафике наш водитель. Мне он не нужен как свидетель. За лёху я спокоен. Его тоже майор достал во все дыры. А вот за водилу не поручусь». Глазки кабана отчаянно бегали. Рука по-прежнему держала нож у горла Папаныча. «Не, фуфло гонишь. Тогда давай по-другому. Смотри, я ставлю пистолет на предохранитель. лёха тоже». «Третий! Кто там третий? Вали нах! Но не к машине, а через забор через кладбище. лёха пропусти его!» Кабан на миг повернул голову, убедившись, что подельник свободно побежал к изгороди. Этого мига хватило, чтобы Егор сделал шаг вперед и пальнул ему в локоть. Стрелял самовзводом, дернув ствол, но с метра промазать сложно. Папаныч отпихнул от себя, наконец, перебитую пулей руку с ножом. «Без меня не уезжайте, товарищ майор, а я побегаю и разомнусь». Когда Егор перемахнул через забор, воришка уже скрылся среди могил. Куда бежать? По логике вещей прямо. По лицу хлестали ветки. Ближе к центральной аллее, где горели фонари, он увидел мелькавшую впереди фигуру в телогрейке и в теплых меховых сапогах вроде унт, удобных, но совершенно не приспособленных для бега. Спортивный костюм кеды на два теплых носка давали Егору огромное преимущество в движении. Мужик, обнаружив преследование, часто оглядывался и топал дальше, замедляя бег. Егор мог бы попробовать прострелить ему ногу, но тут на могилах высших белорусских чиновников чем-то подобным пробавляться не хотелось. Поцарапаешь пулей надгробье – не отпишешься. Тем более без правоношения и применения оружия. Основательно запыхавшись от спринта всего лишь метров на триста, человечек перевалился через забор на противоположный от гаражей стороне кладбища. Егор легко настиг его там и сбил подсечкой. «Вставай и выстави ногу вперед». «Зачем?» — хрипло спросил лежачий. «Аккуратно прострелю самый носок сапога, где пальцы. Идти сможешь, но не убежишь. Давай скорее. Хочу поспать еще часок до службы». «Сдав тебя в дежурку. Подъем!» «Начальник, не надо!» Из положения лежа тот перевернулся на коленки и молитвенно сложил руки. «Я на вашего человека работаю, на капитана Говоркова!» «Стучишь ему? Хороший навык. Будешь стучать на сокамерников!» «Нет, делюсь с ним, и с тобой буду делиться. Давай позвоним ему домой, он сам тебе скажет!» «Это сильно меняет дело!» но отпустить не могу. Если правда, а Говорков подтвердит, получишь пару лет химии. Но наврал, будет реальный срок, и вся зона узнает, что ты стукач. Топай вперед, вокруг кладбища и к проходной стоянке». Бегали они минуты три, шли вокруг четверть часа. «Где тебя носит?» — рявкнул Попаныч. «Да так, в гастроном забежал». Егор всунул задержанного в автобус к двум сотоварищам. «Выйди из автобуса, парень. Разговор есть». Когда они отошли на пару шагов, начальник розыска продолжил. «Во мне борются два желания. Разбить морду за свиноматку и проставить поляну. Ты все же мне жизнь спас. Про морду забудьте. Вы драться не умеете. Насчет поляны кто же против?» Папаныч положил ему руку на плечо. «Запомни, ты не стрелял. Это лёха понял?» Ты не имел права даже поднять тот ствол с земли. Кстати, где он? Держите, мне без надобности». Они полезли в автобус. Егор сел рядом с лейтенантом, напротив задержанных. лёха что будет, когда ты сдашь ПМ с двумя израсходованными патронами?» «С нами?» «Примерно то же, что и с машиной Бекетова. Не бит, не крашен, будет не про нас. Сначала примчится ответственный по городу, потом прокуратура». Кабана повезут в травматологию. Ты ему пулей перебил обе кости у самого локтя. Ворошиловский стрелок, мля. но ну, выходит, что я перебил. Короче, увидишь, мало не покажется. Значит, а поспать часок до службы следует забыть. Угу. Теперь скажи главное. Ты сам лично видел Бекетова перед взрывом гастронома? С чего это? Я? Нет. А Говорков? Он же рядом с тобой был, у самых ступеней магазина. Ну да. Тебе осколок стекла от витрины впился в спину. Значит, вышли от магазина. Зачем? Так взрывы самодельных взрывпакетов начались. Гаврилыч посмотрел на часы и говорит, «Пошли, составим протокол на хулиганов». Рукой в планшет полез, там у него бланки. Но буквально через шаг как ахнуло. Понятно. Внешне Егор пытался оставаться спокойным. На самом деле, хотелось биться головой о стойку крыши автобуса или просить отчисления с юрфака за профнепригодность. Ведь с самого начала ниточка была, бросалась в глаза, просилась «вот она я». Не лез бы к Бекетову и Инге в погоне за Химерой, девушка осталась бы живой. Теперь очевидно, Говорков подбил жаковского сварщика привлечь торговского коллегу варить решетки, чтоб тот сварщик не успел забрать баллоны из гастронома. Пульт управления бомбой — лежал у участкового в планшете. Разгадка три недели висела под самым носом, и никто ее не унюхал. Правда, пока нет ответов на кучу вопросов. Каков мотив? Как связался с Томашевичем? Почему, поглядывая на часы, все же опоздал со взрывом? Именно опоздание погубило Томашевича и не позволило воспользоваться добычей. Это выяснится, но не все сразу. В РОВД, как и обещал Леха, Произошло извержение Везувия. Один из прибывших почему-то проверил наличие свистков, блокнотов и даже расчесок у всех присутствовавших оттестованных. Видно, не знал, к чему еще придраться. Написав рапорт, в котором отвел себе роль статиста, Егор отправился подремать в кабинет. Но так и не уснул до 9 Ровно в 9 набрал Сазонова. Я выяснил, кто подорвал гастроном. Разрешите приехать и доложить немедленно. Первое, что уточнил Сазонов, не выболтает ли задержанный другим, что преступная группа действовала в связке с Говорковым. Гарантии нет, но надежда есть. Я предупредил его держать язык за зубами, пока не перебазарю с участковым. Где он? В обезьяннике Первомайского РОВД. Следователи рисуют официозные бумаги, чтобы отправить в ИВС, а завтра запросить в прокуратуре санкцию на арест. Сыщики уговаривают написать повинные на нераскрытые кражи с автомашин в Первомайском районе. Вся тройка уедет в ИВС на Дубомыслинский переулок с десятками пачек папирос. По пачке за каждый признанный эпизод. То есть может проболтаться. Черт. Придется вмешаться. А не хотелось. Сазонов, обычно невозмутимый, был предельно сосредоточен. Виктор Васильевич, мои действия. Не догадываешься? Звони Говоркову, зови на приват, вытаскивай на откровенность. Все улики против него хлипкие и косвенные. Приватом в постсоветское время будут называть иное – индивидуальный танец стриптизерши перед распаленным клиентом. Егор, наверное, сейчас был готов даже танцевать на шесте перед участковым, и не ради купюр, засунутых в трусы, а чтоб поставить точку в истории. Он сегодня с четырех на опорном. Могу набрать ему домой, встретить у подъезда. Нет. Встречу назначай именно в ОПОП. Чрезвычайность не нужна. Если Говорков действительно виновен, то соскочит, испугавшись. Позволите?» Он подвинул к себе аппарат и набрал домашнего участкового. Ровно месяц в СССР пальцы привыкли к диску телефона, как и сам Егор практически уже ко всему. Уже не казалось странным держать в голове добрую сотню номеров, не полагаясь больше на мозги смартфона. Память о двухтысячных была еще совершенно четкая, но странная. Будто это не его воспоминания, а что-то вроде просмотренного очень реалистичного кино. «Гаврилыч, доброе утро!» «Да уже добрый день!» «Слушайте, мы тут ночью кинтов задержали, раскручивали машину в гаражах у кладбища. Один мне про вас шепнул». Я ему велел пасть захлопнуть и больше ни с кем не откровенничать. Даже с Давидовичем. Пока я с вами не пересекусь. Что? Не горит. Хорошо, тогда ближе к концу вашей смены. К двадцати двум на опорной. Надо, чтоб ты выспался, — посоветовал Сазонов. Или бежишь к песнярам на репетицию. Не смотри волком. Не отпустил бы я тебя к Образцову, не зная ради чего. Мулявин сегодня в Москве. Презентует альбом «Веселые нищие» на фирме «Мелодия». Презентует? В смысле, дарит? В смысле, демонстрирует. Так что репетицию проведут без него. Мне не обязательно. Но у меня тренировка. А в ночь собирался ехать в Гродно до воскресенья. Тренировка не помеха. Аркадий заберет тебя в 21.00 у «Динамо». Проинструктирует. И у нас есть время подготовиться. А вот с Гродно не знаю. Разговоришь капитана без водки? Вряд ли. Так что тебе придется выпить, а потом проспаться перед поездкой. Слышал, у вас есть особые таблетки, чтоб не пьянеть. Чего только о КГБ не говорят, — хмыкнул Сазонов. Есть, но крайне вредные для печени и почек. Да и объект заподозрит подвох, если почувствует, что ты пьешь, но не пьянеешь. Лучше уж на силе воли держись. Сила есть, воли хоть отбавляй. Вот с силой воли проблемы. До вечера, товарищ подполковник.